Глава 9. Боги царя храните, сильный державный, царствуй на славу, на славу нам, царствуй на страх врагам, царь двуепостасный, боги царя храните. Сразу после исполнения, перед началом занятия этого шедевра поэтической и музыкальной мысли, классная дама подошла ко мне и припроводила в кабинет главной дамы в этом заведении. Именно дамы. «Важны дамы. Образца для подражания. Идеальная осанка, идеальная прическа, идеальная одежда для занимаемой должности. При всем при этом идеальность была на удивление естественной. Возможно, потому что сопровождалась излишней пышностью фигуры и мягкими располагающими манерами. Разумеется, если она хотела добиться симпатии у собеседника». Почему-то подумалось, что и белье под одеждой у нее тоже идеальное, а не тот колючий ужас, что на мне. Как бы узнать, что носят такие идеальные дамы? Прямо не спросишь, не ответит и опять заговорит про мои испорченные манеры. Директрисе я не нравилась, даже не столько я, сколько сопутствующие мне проблемы. Дорожайшая Александра Павловна, чье имя я успела подглядеть на латунной табличке директорской двери, Смотрела на меня безо всякой приязни. Холодно так смотрела и вызывала к себе еще до начала занятия явно не для того, чтобы сказать, что гимназия окажет мне всяческую помощь. «И что же мне с вами делать?» Риторически вопрошала она уже в который раз. «Вы забыли весь гимназический курс. Что там курс? Даже реверанс не можете сделать правильно». «Я непременно наверстаю». Когда? У вас выпускной класс. Я не все забыла. Языки и математику помню. Возможно, вспомню еще что-то. А пока я постараюсь готовиться к занятиям и одновременно наверстывать утраченное. На удивление, я не волновалась об итоге этого разговора. Все мысли были совсем о другом. а дуэли между Хомяковым и Рысиным. Владимир Викентьевич попытался примирить стороны, требуя от Юрия извинения твердя, что княгиня будет весьма недовольна. Мне показалось, что Юрий при упоминании главы клана начал склоняться к компромиссу, тем более что перчатка была поймана на лету и не успела не то что съездить по физиономии, даже нарушить безупречность усов. Но тут его противник заявил, что оскорбление второй степени простыми извинениями не смоешь только кровью. Я пыталась было вмешаться и залепетала, что умные люди всегда могут решить вопрос словами, не прибегая к оружию. Но меня не поняла даже Оленька, которая возмущенно бросила, что словами решают возникшие разногласия только торговки на рынке, а не люди, принадлежащие к благородному сословию. И если брат решил взять извинение кровью, значит так тому и быть. Николай же вообще не обратил ни малейшего внимания на мою попытку их примирить однако какие кровожадные эти Хомяковы, никогда бы не подумала. И вот сейчас где-то проходит дуэль Хомякова и Рысина, на которой согласился присутствовать в качестве наблюдателя Владимир Викентьевич. Это, конечно, успокаивало, но не настолько, чтобы переживать о разговоре с директрисой больше, чем о, об исходе поединка. Пусть Оленька успела рассказать, что секунданты договорились о бои на саблях и только до первой крови что, несомненно, увеличивало выживаемость обеих сторон, все же было тревожно. Ведь первая кровь может стать и последней, если, конечно, воткнуть достаточно глубоко. — В вашем положении, возможно, было бы лучшим выходом отложить занятия на год, восстановить здоровье. Внезапно ворвался в мои размышления голос заботливой директрисы. — Гимназия готова пойти вам навстречу и вернуть уплаченные деньги. Предложение было заманчивое, очень заманчивое, поскольку я понимала, с какими трудностями придется столкнуться, и подозревала, что не так уж и просто их будет преодолеть, но очень уж подозрительно выглядело это желание от меня отделаться. Учитывая, что Рысьяна входит в попечительский совет гимназии, я не могла не предположить, что в следующем году у меня попросту откажутся принимать документы, сославшись на то, например, что я не подтвердила пройденный курс. «Нет уж. Владимир Викентьевич мне рекомендовал заняться учебой, значит, буду поступать по его рекомендации. Он целитель, ему лучше знать». «Не в моем положении пренебрегать возможностью получить образование», твердо ответила я. «Александра Павловна, я приложу все силы, чтобы учиться достойно». «Понимаете, дорогая, ваши успехи. И до этого трагического происшествия оставляли желать лучшего», — участливо улыбнулась директриса. «Вы отметили, что помните иностранные языки, но по ним у вас всегда был минимальный балл. И то я не уверена, что его выводили не из уважения к княгине Рысиной» к клану которой вы теперь не имеете ни малейшего отношения. Слова не были сказаны, но подразумевались. То, к чему отнеслись бы со снисходительностью у представителей сильного клана, никогда не спустят тому, кто лишён этой поддержки. Опять же, ваши манеры претерпели изменения не в лучшую сторону. Это она сейчас про неудачный реверанс, при котором я чуть не упала, пытаясь ее приветствовать? или про то, что я противоречу, не желая облегчить ей задачу. Я постараюсь в ближайшее время привести манеры в соответствии требованиям, принятым в гимназии. То, что не вспомню, выучу заново. Надеюсь, для этого не понадобится много времени. И я надеюсь. Очень надеюсь. Директриса поджала губы, демонстрируя высшую степень аристократического недовольства. Получалось у нее это очень убедительно. «И предупреждаю вас, седых, что вы не можете рассчитывать на снисхождение к вашему бедственному положению. Наша гимназия всегда славилась качеством образования, и если мы решим, что вы ему не соответствуете, то даже не допустим к экзаменам, а ведь ей были выданы четкие указания от меня избавиться. Но нет» по плану рысиных ничего не пойдет. Я собираюсь окончить гимназию, и вздорная княгиня этому не помешает. Не буду же я всю жизнь сидеть в уютном домике Владимира Викентьевича, подвергая его риску недовольства рысиных. А чтобы двигаться дальше, нужно образование. Не думаю, что на курсы, о которых говорил военный целитель, примут без документа об окончании гимназии. Значит, нужно стиснуть зубы, не обращать внимания на возможные недовольство директора и учителей, и учиться, прилагая все силы. Я учту, Александра Павловна. Учтите, седых, величаво кивнула она. Можете быть свободны. Наверное, если бы не классная дама, милейшая Антонина Юлиевна, я бы проискала нужный класс весь урок но она, в отличие от своей начальницы, отнеслась ко мне, если не с симпатией, то с жалостью, и взяла на себя роль Вергилия, поскольку, судя по всему, в планах директрисы было устроить мне вместо гимназии персональный ад. Как, кстати, пришелся подарок Шитова. Показанное плетение, ускоряющее запоминание. Уверена, в ближайшем времени оно будет использоваться постоянно. Занятия уже начались. Но поскольку я была не одна, а в сопровождении классной дамы, учитель математики лишь недовольно посмотрел и молча кивнул. Мол, проходите, не мешайте уроку. Куда проходить, вариантов не было. Оленька Хомякова чуть ли не подпрыгивала на стуле и махала рукой на случай, если вдруг я ее перепутаю еще с кем-нибудь. Перепутать было сложно. Пока для меня во всем классе в общую массу не сливались только три знакомых лица ее, Тамары и Анны, но, надеюсь, это ненадолго. Не успела я усесться рядом с Оленькой, как она ткнула меня в бок локтем и прошипела, прикрыв рот рукой. — Что хотела булочка? Вызывала из-за дуэли? — Почему из-за дуэли? — невольно удивилась я. — Причем тут дуэль в делах гимназии? — Дуэль же из-за тебя. Для гимназии это позор пояснила не менее удивленная подруга. «Гимназистки не должны вести себя так, чтобы из-за них дрались». Несмотря на то, что говорила она о недопустимых вещах, в голосе ее проскользнуло сожаление, что дуэль из-за меня, а не из-за нее. «Честно говоря, я бы с радостью уступил ей эту честь, если бы не была уверена, что никак не могу считаться причиной дуэли». «Не из-за меня, а из-за оскорбления клана» рисин же не просто так оскорбил, а потому что приревновал тебя к Коле, уверенно ответила Оленька, и не на пустом месте приревновал. И она так посмотрела, словно уже успела заручиться согласием на помолвку не только от меня, но и от брата. А я в ужасе поняла, что если эту версию донесут до директрисы, то и даже не придется ничего выдумывать, чтобы меня отчислить. Господи! и почему Хомяков не принял извинения Рысина? Почему вообще боги принесли этого Рысина столь не вовремя? Сидел же он где-то до похорон. Что мешало ему продолжать заниматься этим дальше? И почему мне не удалось выставить Юрия раньше, чем пришли Хомяковы? — Не выдумывай, — прошипела я. — Обычное соперничество представителей разных родов войск, И, пожалуйста, никому не говори такой ерунды, а то директриса меня собирается выгнать при первой же возможности, которую ты ей дашь неосторожными словами. — Не волнуйся, я никому не проболтаюсь. Оленька повернулась ко мне, заговорщицки подмигивая, совсем забыв, что находится на уроке. — Хомякова, я смотрю, вы горите желанием выйти к доске, — ворвался в нашу милую беседу голос учителя. Не стану ему препятствовать, слишком редко оно возникает. С первой парты раздался ехидный смешок. Понятно, там сидит кто-то, не любящий Оленьку, а значит и меня, как ее подругу. Воротничок беленький, аккуратный, тонкого кружева. Пушистые русые волосы заплетены в тугую толстую косу. Конечно, врагов надо знать в лицо, но за неимением он его сойдет из спина. Если не по косе, то по воротничку. Я точно узнаю нужную одноклассницу. Вряд ли тут такие кружева поставлены на поток. — Андрей Андреевич! — умоляюще обреченно протянула Оленька, враз забыв и про меня, и про дуэли, про свои коварные планы. Но я про них не забыла. И пока подруга двигалась к доске, оправдывая свою фамилию, со скоростью хомяка, смертельно больного и хромающего на все четыре лапы, Я размышляла, как восстановить, если не память, то события, предшествующие ее потере, без чужой помощи. После слов Юрия я начала сомневаться даже во Владимире Викентьевиче, не говоря уже о Боленьке. Срочно нужна была хоть какая-то информация. Но где ее взять? Тут я вспомнила, что пока даже не была в своей квартире. А ведь там могут быть фотографии и письма. Этого, конечно, мало, чтобы понять картину полностью, но хоть получу какое-то представление о своей прежней жизни. И тут меня как молнией пронзило. Я аж на стуле подпрыгнула. Дневник. Вдруг я вела дневник. Дневник, в котором описывала и события, и свое отношение к ним. Каждая приличная гимназистка обязана вести дневник на случай внезапной потери памяти. Надеюсь, я была не просто приличной а очень приличной гимназисткой с пятеркой по поведению и огромным многотомным дневником в деталях, описывающим мои дни. «Седых, я надеюсь, такой энтузиазм у вас вызывает желание помочь подруге. Похвальное желание. Прошу вас к доске», — любезно предложил Андрей Андреевич. Его опять поддержала угодливым смешком та же одноклассница. «В этот раз мне удалось увидеть ее лицо». Я бы даже назвала его милым не будь оно искажено гримасой неприязни, непонятно на кого обращенный. На меня, на мою подругу или на аккуратные цифры на доске, которые задумчиво изучала Оленька, грызя Мил, вместо того, чтобы бойко строчить на доске решение. О чем тут вообще думать? Простейшая система уравнений. Мы как раз такие с ней решали. Мил я у подруги отобрала и нацелилась им на доску. «Ах, да, седых», — спохватился Андрей Андреевич, — «у вас же проблемы со здоровьем. Хорошо, можете вернуться на место без оценки». Выглядел он при этом как престарелый рыцарь, выступивший на защиту дамы от дракона. Наверное, в его представлении отсутствие калапа математики спасало меня от гнева директрисы. Но в моем положении необходимо было не отсутствие отрицательных оценок, а присутствие положительных поэтому я и не подумала вернуться. Целитель сказал, что мои проблемы со здоровьем не должны мешать учиться, поэтому решение простенькой системы уравнений мне никак не повредит. «Простенькой?» — скептически хмыкнул он. «Ну, Тес, приступайте. Посмотрим, как вы запоете через пять минут седых. Впрочем, я уже сказал, что оценивать ваши знания сегодня не буду». «Извините, Андрей Андреевич, но я требую, чтобы ко мне относились без всякой снисходительности и оценивали мои знания в соответствии с показанным уровнем». Выпалила я и, наконец, приступила к решению. Держать мел в руке оказалось непривычно. Он крошился, пачкал пальцы и вообще писал совсем не так красиво, как бы мне хотелось. С другой стороны, красота – это было последнее, о чем я сейчас думала. Главное – не допустить ошибки. Пример, конечно, действительно простой. Но кто мне помешает отвлечься, вместо того, чтобы сложить, взять и вычесть? Уж точно не Оленька, которая поддерживающая сопела рядом. Андрей Андреевич опять хмыкнул. В этот раз удивленно-одобрительно. Но я на него даже не оглянулась, пока не закончила решать и не поставила последнюю точку. Мел я положила на полочку, попыталась оттереть пальцы от его остатков и лишь потом повернулась к классу. — Неожиданно, Седых, весьма неожиданно. Я ведь внимательнейшим образом за вами следил, вы ниоткуда не списывали. Каким образом вам удалось подтянуть мой предмет за столь короткий срок? — Благодаря Ольге, конечно, — уверенно ответила я, беря подругу за руку. Как только мне разрешили заниматься, она сразу пришла с учебниками и помогала выполнять задания, делясь знаниями. «По-видимому, она столь старательно делилась, что ничего не оставило себе». Не удержался от ехидного замечания учитель. «Хомякова, вы в следующий раз, пожалуйста, поаккуратней, а то совсем без ничего в голове останетесь». Девица с кружевным воротничком столь радостно улыбнулась шутке, словно любое унижение нас с Соленькой доставляли ей истинное удовольствие. «И за что она так на нас взъелась?» Это я попыталась выяснить, когда мы уже сидели за партой, а Андрей Андреевич все свое внимание уделял девушке, стоящей у доски. «Как за что?» – удивилась Оленька. «Реалист, в которого Аничкова влюблена, весь прошлый бал волочился за тобой, так что она не любит тебя, а меня просто за компанию». «Я бы поняла, если бы она меня не любила за то, что волочилась я. Но как я могу повлиять на тех, кто волочится за мной?» — проворчала я. — Наступать им на ноги в танце? — А что? Это у тебя хорошо получается? — хихикнула Оленька, намекая на своего брата. — Хомякова! — рявкнул Андрей Андреевич. — У нас идет урок, если вы не заметили. Я понимаю ваше желание помочь подруге объяснить ей все, что она забыла. Но прошу вас сделать это на перемене. Или вы хотите сниженную оценку по поведению? Сниженную оценку оленька не хотела я тоже поэтому на уроке мы просидели тише мышек боящихся высунуть нос при коте а на переменах решили тоже ничего не обсуждать слишком много было любопытных ушей даже аничкого так и терлась рядом желая узнать о чем мы секретничаем неприязнь неприязнь а любопытство любопытством и это наши одноклассницы еще не знали о дуэли которая к этому времени уже давно должна была закончиться Ах, почему я не попросила Владимира Викентьевича прислать записку? Сейчас бы не мучилась. Олечка была непоколебимо уверена в превосходстве своего брата. Я же опасалась, что Юрий не такой слабый противник, как ей кажется, и может выкинуть какой-нибудь подлый финт. Но все прояснилось сразу после занятий. Когда мы выскочили из ворот, около них уже важно прохаживался ожидавший нас Николай. Изрядно ощипанный но непобежденный, это было не про него. Брат Оленький выглядел столь блестяще и подтянуто, что я засомневалась, что дуэль вообще состоялась. «Как все прошло?» – заговорщицким шепотом спросила подруга, хватая брата за рукав. «Я его немного поцарапал», – небрежно ответил тот.